Глава 23. Бойня. Марк не знал, что ему делать с этой толпой озверевших уродов. У них не было особой стратегии, поэтому кучковались бата все вместе. Был шанс, если он прошмыгнет как-то с другой стороны здания, то все обойдется, лишь бы не наткнуться на более сильную тварь. Он спустился на первый этаж и приоткрыл дверь черного хода. В запасе осталось порядка 350 базовой маны и 4 дисторта. В принципе, неплохо. Сейчас у него был выбор — пробиваться в центр к своим, либо уходить из замеса. Но если те, кто дерутся в центре, не вернутся, то разведданных не будет, и все смерти станут бессмысленными. Не то чтобы он герой, совсем нет, но глупо сокращать силы защитников, В надежде, что появится некий папка, господин решал и все разрулит. Нет, такое бывает только в сказках. Парней нужно выручать. Ну или хотя бы увидеть, что их убило, и доставить эти сведения в штаб. С этими мыслями он тяжело выдохнул и вышел наружу. С этой стороны никого. Отлично. Тихо спустившись с крыльца, Марк пошел вдоль стены. Грохот не прекращался. Выглянув из-за угла, он заметил, что в его сторону никто не смотрит, и выстрелил с собой воздухом к следующему дому. Для адреналина ему не требовалось включать дисторты. Внимание и так было на пределе. В любой момент он ожидал чего угодно, самой подлой атаки, и понимал, что жизнь на этом закончится. И может случиться так, что он даже этого не поймет и не успеет приготовиться хотя лучше так, чем быть заживо сожранным. Однако ему никто не встречался, и вскоре он снова запрыгнул на крыши и стал двигаться перелетами. В зимнее время маневренность просаживалась, и всегда был риск поскользнуться на обмерзшей черепице, так что он не выделывался и двигался без лишних понтов. В одном из дворов была целая толпа разномастных химер. По-другому и не назвать. Огнеметом бы выжечь это дерьмо, но нужно помнить о цели. Приходилось не обращать внимания на относительно безобидных тварей. Наконец, Марк добрался до своих. В одном из атакующих магов он узнал лидера их отряда и на радость хринулся к ним. С восточной стороны на крыше он заметил двух лекарей. Те тали бойцов, что вышли из строя. «Что случилось? Где помощь?» Спросил его один из них. Мы увидели сигналы, выдвинулись с лошадьми. Удалось одного спасти, но. Вижу! Очень жаль! У нас тут передряга конкретная. Включи воздушный шар. Марк тут же последовал совету Вон там мразь убила целый отряд одним криком. Марк увидел, как маги гоняются за худым существом, похожим на старуху Амбиса с выпуклыми белесами шарами вместо глаз. Непропорционально длинные конечности напоминали лапы паука. Ими она цеплялась за выпирающие уступы зданий или, растягиваясь, становилась между стен домов. Это позволяло ей в какой-то мере оставаться в воздухе и даже пытаться сближаться с боевыми магами. И таких тварей было трое. Помимо них, в драку иногда присоединялись залетные монстры. Стоит заметить, что район драки был заполоненный низшими чудовищами. Те только и ждали, когда маг ошибется и упадет. Марк двинулся на помощь группе, где не хватало одного человека. «Аккуратней, они тоже используют магию!» предупредил его второй лекарь. «Чего?» Он ожидал всякого, но чтобы монстры и магия, целители сменили местоположение. Он выпустил навскидку несколько стонболов по мерзкой подлатой тетке. Скорость, с которой она двигалась, поражала. Ее конечности гнулись под разными немыслимыми углами, что позволяло ей уклоняться от снарядов. Временами Марк ощущал слабые колебания, не проходящие сквозь шар с воздухом. Что характерно, эта мразь не издавала ртом никаких звуков, но когда его открывала, оголяя мелкие пираньи зубки, то складывалось впечатление, что она кричит. В такие моменты она останавливалась, и Марк ощущал легкую сухость во рту и слабое падение остроты зрения. Три очага драк шли далеко друг от друга, и Марк вскоре понял, почему. Зоны поражения крика этих старух могли пересекаться, и тогда помутнения были бы чаще. «Осторожней!» — крикнул ему командир отряда «Нерд». Марк еле успел увернуться от внезапного прыжка недопаучихи. Конечностей у нее было четыре, но работала она ими виртуозно. Он вынужден был оттолкнуться воздушным кулаком и чуть не разбился о стену, если бы не вовремя активированные воздушные ходули. Марк согнул ноги в коленях и его оттолкнуло от вертикальной плоскости. Вместо того, чтобы упасть к монстрам во двор, он повис на расстоянии двух метров и подпрыгнул назад на крыше, оттолкнувшись от трехметровой апатичной твари, которая не спеша сжала труп другого мутанта. Марк побежал за старухой так же, как и она, отталкиваясь ногами от стен и не концентрируя на этом внимания. Если надо, он выправлял направление магией воздуха, Но факт в том, что по мобильности он с ней сравнялся. Нерд быстро справился с удивлением, и отряд из трех человек начал охоту за тварью. Марк не давал ей продыху. У него три минуты на бег, 172 маны не такая уж большая трата за попытку выжить. И кажется, самое время продемонстрировать новинку в магической боевке. Они петляли между домов на уровне второго-третьего этажей. Иногда Марк просто бежал по земле на двухметровой высоте. Старуха, наверное, совсем отчаялась и прыгнула в окно, чтобы спрятаться в доме. Марк видел, как она протискивается в проходы других комнат. «Поджигаем!» — закричал Нерт. Со всех сторон в окнах хлынуло пламя. Марк, не думая, запустил огненный поток внутрь и лишь потом предположил, что в здании могут находиться гражданские. Дом запылал, а они выбивали стекла и запускали новые потоки, пока загоревшийся монстр в отчаянии не выпрыгнул наружу. Длинные руки и ноги работали уже не так слаженно и с болью прихрамывали, а голова и вовсе лишилась волос. Через какое-то время они поняли, что и зрение у нее пострадало. «Давим огнем!» Бежать с включенным огнеметом как-то не с руки, поэтому Марк стрелял фаерболами. Минуты через три эта отродье с разбегу споткнулась на лестнице и врезалась в телегу, груженную бочками. Парочка из них разбилась, и на мостовую вывалилась рыба. Запах рассола смешался с вонищей от обгоревшей кожи. Командир припечатал старуху каменными копьями, и та беззвучно кричала, широко открывая пасть, пока другой маг не снес ей голову стоунболом. Конечности шевелились еще минуты две и, наконец, медленно осели, продолжая еле-еле колыхаться от затухающих сигналов нервной системы. С ее смертью помутнения прекратились. Марк не стал терять времени и кинулся вскрывать эту тушу мечом. Ветром он сдул в бок все лишнее. ⁇ Что ты делаешь? ⁇⁇ спросил его Нерт. Это не займет много времени. И действительно, тело старухи оказалось не такое большое. Сумка с кристаллом, с мокрым звуком упала на поставленную рядом бочку. Нерт и другой Макс следили по сторонам, чтобы на них не напали. Марк разрезал орган, и в этот раз пахнула чуть ли не черным потоком маны. На него смотрел кристалл темно-синего цвета. Он был небольшой, с грецкий орех. Да тут объем маны на три огромных носителя. «Убираемся!» – скомандовал нерт, и они поспешили на выручку товарищам. Бои были в патовой ситуации, так что Марк мог гордиться собой. Именно его пердячей силы не хватало защитникам, чтобы переломить ход драки. С остальными двумя они быстро расправились и решили отступить с донесением в штаб. С них они тоже вырезали кристаллы. Марк поднял в воздушный пузырь тело старухи и поместил его на одну из крыш, чтобы местные гаврики не сожрали ценный экспонат. Он надеялся, что люди еще вернутся сюда. На него посмотрели как на лишенного, но он их так-то выручил, поэтому маги никак не прокомментировали странный поступок. Также Марк рассказал, где находится отряд из Бата, но драться они с ними не стали. Запасы маны истрачены больше, чем наполовину, и было рискованно ввязываться в смертоносную битву. Обойдя стаю полукругом, разветотряд оседлал лошадей, добежал до стоянки и уже галопом рванул к крепостным стенам. В штабе с расспросами о ботинках, и Марк, не отпираясь, рассказал все о новом способе каста заклинаний ногами. В частности, про воздушный бег. После его заставили повторить сведения вышестоящему начальству и продемонстрировать технологию. За ним пытались повторить, но не у многих получалось даже просто удержаться в воздухе. Марк также дал координаты семейства Куска, и к ним был направлен гонец с поручением закупки чудо-обуви с встроенным проводником магии из Закапури. Все заказы и отгрузки данной древесины тоже стопнули и направили на разгрузку в столицу в связи с экстренной ситуацией. Все это Марк услышал во время раздачи приказания адъютантам. Его самого попросили побыть инструктором по воздушному бегу, чтобы как можно быстрее обучить офицерский состав новой технике, а те уже по цепочке вниз доведут ее до рядовых. Вышел он из штаба уже под вечер. Оставалось еще порядка полторы тысячи маны, и он заглянул в развернутый полевой лазарет, где дожидали своего лечения раненые. Люди все пребывали и пребывали. Приоритет отдавали военным, но Марк решил сегодня уделить внимание тем, кто больше всего нуждался в помощи – простолюдинам. Старику пробил руку металлический осколок, и сейчас он сидел в приемной вместе с большим количеством народа. На улице все же холодновато. Чтобы не вызывать ажиотажа и любопытных взглядов, Марк тихо попросил его выйти вместе с ним и осмотрел рану, когда они зашли в неказистый дворик со свободными скамейками. Убрав грязные бинты, он промыл немного порез водой и запустил процесс диагностики маной. Создание сети сожрало порядка 900 маны и еще 600 на запуск затягивания травмы. Дед попытался было сунуть ему какие-то копейки, но Марк отказался их брать и быстро попрощался, похлопав старика по плечу. Хорошо, что он не стал заниматься лечением на поле боя, но манозатраты в последнее время существенно сократились. В прошлые разы он на такую рану тратил порядка семи тысяч. В идеале опытные целители к концу третьего года обучения брали отметку в 300 маны за заклинание низшего уровня. Пусть первый раз ему дался с трудом, но прогрессировал он удивительно быстро. Амерс притаился высоко на дереве, точнее на еле. Отсюда его никому не видно. Начальник тюрьмы выпустил всех заключенных для борьбы с набежавшими тварями. Однако те перебили охрану и бывших надзирателей и теперь опустошали погреба с выпивкой вместо того, чтобы защищать стены. С тех пор, как его вылечил тот мелкий дворянский урод, прошло недели полторы. Его отправили назад в Абис. Еще повезло, что не прирезали. Он лежал в своей камере, как вдруг раздалась тревога, и комендант огласил последний в своей жизни приказ. Человеческого выродка было не жалко. Однако ему было противно насиловать жену и дочь начальника вместе со всеми. Поэтому Амерс покинул территорию тюрьмы, и припустил в близлежащий еловый лес. Что смог, он утащил с собой. Теплую одежду, немного еды, меч с ножными и именной кинжал из кабинета лекаришки. Пришлось его прирезать. Так получилось, что в лазарете никого не было, но, услышав торопливые шаги, Аммер спрятался возле двери. Когда этот гад испуганно ввалился внутрь, он воткнул ему под лопатку стальной подарок, по иронии судьбы, сделанные мастеровитым заключенным. У них на территории была своя кузня или лесопилка, так что голюди, а их было большинство среди каторжан, занимались тяжелым физическим трудом. Не все, правда. Были и особенные, что следили за порядком изнутри. Продажные шкуры. Эти подонки первые начали резню своих бывших покровителей, выкалывая им глаза и срезая скальпы. Маны у Амерса сегодня не было. На утренней поверке заставили, как обычно, слить, и поэтому он хотел укрыться где-нибудь на высоте и переждать. Оставаться на территории тюрьмы он не хотел. Та настолько ему обрыдло, что он был рад даже опасным просторам. Еще были соображения, что скоро туда явятся войска и все зачистят. Лучше ему пробраться под шумок в Абис и там осесть. Передвижением он займется позже, когда восстановит Ману. Он прошел довольно долгий путь. Такое решение было рискованным, но что поделать. Волна тварей в тюрьме была отбита еще силами гарнизона, но начальник так пересрал, что в итоге все испортил. Пока все упивались местью, Аммерс быстро сообразил, где можно стащить кристаллы. У доктора они были в достаточном количестве, Плюс на складе он достал много зеленых. Последние он будет использовать для передвижения, а синий продаст в городе. На первое время этих денег хватит». Его рваные ноздри улавливали запах свободы. Именно так и пахла ель. Еще бы не было так холодно. Он нашел себе повязку и обмотал ей лицо по переносицу. «Дайте только время, и он доберется до города». Этот побег будет удачным. Было у Амерса в этот раз хорошее предчувствие. Как обоснуется, начнет искать однорукого типа, что подставил его 10 лет назад. Из-за той гребаной работы с перевозкой ему чуть не вспороли живот. Если бы не дядя. Кто ж знал, что дворянин вместе с грузом элитного алкоголя засунул в ящик контрабандные кристаллы. На суде он пытался всем доказать, что невиновен, но его даже слушать не стали. Ну, конечно, он же голють, низший сорт. Сначала он хотел тихо отсидеть свой срок, но жажда свободы и обида на несправедливость толкнули его на первый побег. Тогда подвел малый запас пищи и многочисленные поисковые отряды. Во второй раз он подвернул лодыжку и, чтобы не быть сожранным лесным зверьем, вернулся обратно. В третий раз лишился глаза. Теперь у него лицо каторжника, и виноват в этом однорукий дворянчик. С каким же удовольствием он выпустит ему кишки, а потом найдет того мальчонку-садиста и снесет обидчику нахальную башку? Почему они позволяют себе такое? Почему считают правильным пытать и лишать прав одних, а другим раздавать все блага? Амер сотрясло от гнева. Он настолько затмил разум, что, казалось, снег таял от одного нахождения рядом с ним. Все, что он хотел, это свободно трудиться и получать за это плату. Жениться, завести детей, помогать своим старикам и в один прекрасный день мирно помереть в окружении домочадцев. Но теперь об этой мечте можно забыть. Ее вытеснила ярость, обида за свой народ. Мало что его пугало, но шум внизу заставил застыть. Орда разнолеких монстров выходила на открытое пространство. Их было штук пятьдесят. Все разные, но одинаково кровожадные в желании убивать. Они шли в сторону близлежащей деревни. Амерс уже видел, что группа всадников скакала им перерез. Человек пятнадцать. Не слезая с лошадей, они обстреливали твари огромными камнями-навесом. Люди заняли высоту, и Амерс понимал, что у монстров мало шансов. Один из магов облил холм водой и превратил ее в лед, так что большая часть существ попадали в беспорядке, став удобными мишенями. Но те, кто имел когти, продолжали взбираться и рычать. Их настигали более точные водные копья, огненные сферы и каменные пули. Отряд уничтожил всех и запустил зеленый сигнальный фаербол. Территория зачищена. Амерс было выдохнул свободно. Но из лесу к победителям уже приближался другой отряд людей. Тех было раза в два больше. Выпив немного воды из фляги, Амерс продолжал смотреть, что будет дальше. Такими темпами тюрьма скоро будет зачищена. Это его не очень устраивало, так как путь в город перекроют патрули. Но как только он подумал, что придется снова возвращаться в ненавистную камеру, второй отряд резко начал смертоносную атаку. На людей. Одним махом была убита половина. Какое-то время остатки сопротивлялись, но кинулись на утек. Их настигла та же участь. Десятки пуль впивались в лошадей, и всадники падали, чтобы потом смешаться мясом и костями с землей и снегом. Амерс слушал, как добивают раненых, и не шевелился. Из лесу выходила вторая волна уродов, и их уже было не меньше сотни. Что бы ни происходило, сейчас это ему на руку. Пусть людишки режут друг друга сколько хотят, «Ему до этого нет дела. Меньше патрулей — больше шансов выжить». Отряд убийц не стал оборонять холм и в спешке покинул поле боя. «Поехали убивать следующих защитников», — догадался Амерс. «В такой час убивать своих — воистину, все они мрази и будут гореть в огне».